Считать ли любопытство отвратительным пороком? Отвага зарянки. Жизнь птицы целиком связана с рисками. Птица летает, пытается прокормиться, производит на свет и воспитывает потомство. И все это чревато ее гибелью. Но ведь не рискуя вообще невозможно жить. Поэтому благодаря своему любопытству некоторые птицы-исследователи расширяют границы освоенных территорий и находят новые обильные источники питания и места прекрасно подходящие для гнездования или остановки в пути. Но удача приходит лишь к тому, кто не сидит на месте. У животных, в особенности у птиц, любопытство является инструментом адаптации, а в некоторых случаях и выживания. Причём этот инструмент подчас бывает Очень мудрёным. Возьмём, к примеру, зарянку. Эта птица хорошо известна всем любителям садоводства и во всех странах Западной Европы считается страшно нахальной. Она, нисколько не смущаясь, может усесться на стул, на лопату, вообще на любой принадлежащий вам предмет, приблизиться к человеку буквально на несколько сантиметров, приставать к вам, когда вы работаете. Вот она застыла, опустила голову и кидает вопросительные взгляды. Можно подумать, что она с любопытством вас разглядывает. Стоит выкопать граблями какого-нибудь червяка, как Зарянка норовит бросится и сцапать его. Потом, раздув красное с оранжевым горлышко, сидит и ждет следующего червя. При этом видно, что она нисколько не боится гиганта, который копается в саду. Изначально зарянка является лесной птицей, селившейся вдали от человека. Давно известно, что лесная зарянка следует за млекопитающими оленями или кабанами, когда те пасутся или роют землю. Она снует буквально между лапами животного, всегда наклонив голову и бросая вопросительные взгляды. Передвигается зарянка мелкими скачками. При этом в лесу она, как и в саду, непрерывно ищет мелких насекомых, выковыренных из земли мордой или копытом животного. Эту лесную птицу можно встретить и на опушках рощ, неподалеку от человеческого жилья. Постепенно она селилась все ближе к человеку, пока окончательно не обосновалась в садах и огородах. Такое поведение, обусловленное неуемным любопытством, особенно характерно для Великобритании, где зарянка стала героем народной мифологии, и ее даже изображают на рождественских открытках. Привычка англичан подкармливать птиц зимой привела к тому, что зарянки совсем распоясались, и в результате все чаще становится добычей котов. В тех странах, где распространена незаконная охота, в основном на юге Европы, Зарянки не столь безрассудны. Более скромно они ведут себя и в Восточной Европе, где по-прежнему живут преимущественно в лесах, демонстрируя свой изначально нелюдимый характер. Благодаря своему любопытству зарянка смогла расширить питание и ареал. В частности, адаптироваться в городских садах, где зимы не так суровы, как в чистом поле. Поэтому городская зарянка имеет больше шансов выжить холодной зимой, чем лесная. Некоторых птиц любопытство доводит до невероятной вольности. Все мы помним фотографии парижских воробьев, лондонских синиц, соек, клюющих с рук в больших природных парках. Все эти птицы по-прежнему остаются дикими, но они совершенно перестали бояться человека. Они смотрят, как мы едим на пикнике, а когда удаляемся, они тут же подбирают все, что мы уронили на землю. Мало-помало они смелеют и являются, не дожидаясь нашего ухода. Кто-нибудь из них после долгих колебаний даже усядется на стол и будет клевать прямо с руки. Иногда, чтобы выжить, нужно идти на риск. Многие птицы первыми нападают на своих хищных обидчиков, так что те в итоге оставляют их в покое Делается это так некий смельчак приближается к хищнику и испускает сигнал тревоги тут же налетают собратья и все начинают испускать такие же крики их так много и кричат они столь громко что хищнику остается только убраться во свояси время от времени мы с удивлением наблюдаем как прилетают птицы и вопросительно смотрят словно хотят понять, кто мы такие, после чего немедленно улетают в чащу леса или на болото. Возможно, любопытство служит им для того, чтобы проверить нас и убедиться, что мы не хищники. Если бы мы, люди, были более доброжелательны ко всем животным, то жили бы с ними в единстве как представители братских видов. Кстати, на Мадере, на островах Дезертаж, Проживает птичка канарский конёк, на которую человек никогда не охотился. Так вот, она вообще не боится людей. Конёк, не раздумывая, сядет вам на ботинок или колено, склюнет крошку и будет бросать на вас любопытные взгляды. Получается, любопытство нельзя считать пороком. Это вполне естественная форма поведения. Любопытство помогает избежать худшего и приносит большую выгоду. Из числа инструментов эволюции, позволившие разным видам животных подняться почти до нашего уровня, любопытство является одним из важнейших. В полной мере это относится и к людям. Любопытство движет человеком, когда он открывает новые континенты и добирается до Луны, изобретает способы лечения болезней. Любопытство лежит в основе всего, что способствует нашему развитию. Вспомните об этом, когда Зарянка вновь усядется на колышек и будет внимательно за вами наблюдать.